«Блайт!» «Значит, мы идем в Панцирь-Сити?» Заявил Бронд. Блайт зыркнул на него. «Левен, ты имеешь представление о нашем точном месте назначения?» «Нет», — ответил разум голема. «Но если Пенни-Роял не хочет разрушить пару зданий, идя на снижение, возле самого панциря есть пустой участок?» Разум помедлил секунду и добавил если допустить, что наша конечная цель — именно Панцирь-Сити, а не что-либо далеко за его пределами. Блайт попытался взвесить все варианты. Четно. Пенни-Роял уже демонстрировал, как может спуститься с корабля на планетоид, и Блайт не сомневался, что точно так же и сумеет добраться до планеты. В сущности, поскольку Пенни-Роял показал свою способность оперировать супространством, Странно, что он вообще нуждается в корабле. Так почему же, уже позволив им приземлиться на Литорали и развернул корабль? Ведь он наверняка может покинуть судно в любой момент и направиться куда ему угодно. Сосредоточившись и с раздражением приготовившись к последствиям, капитан перебрал варианты вопросов. Кое-что отверг и решился. «Пенни-Роял!» Какого хрена ты делаешь? Ответа не последовало, ни словесного, ни иного. Гриер, есть идеи? Гриер, мониторивший основные каналы связи на случай неблагоприятной реакции на их присутствие, повернулась к капитану, и Блайту показалось, что выглядит она плоховато. По всему городу транслируется диалог подводного отца капитана и Тейкина Смолуса, сообщила женщина. Блайт на секунду задумался, вспоминая. «Ах, да, местный босс моллюсков! И что же? Я перекину на твой экран!» Деревянным голосом произнесла Грир. Блайт уставился на монитор, разделившийся пополам. С одной стороны Тейкин, с другой — Продорский отец-капитан. И к тому времени, когда перед ним появился список пунктов сбора, выглядел Блайт, вероятно, похуже Грир. Значит, на дне произошла своего рода смена власти. Отец-капитан Сверл либо отрекся, что с продорами происходит только на пути в утилизатор, либо был свергнут, и, очевидно, новые правители совершенно не разделяют толерантного отношения Сверла к людям, ни в каком виде. Чувствуя, как начинает выступать на лбу пот, Блайт припомнил все, что ему было известно о подводной ситуации. Сверл обитал в Дредноуте, а остальные продоры в трех истребителях, но кроме этого информации о них почти не имелось. Все четыре судна, по-видимому, были неповрежденными и несли на себе практически полный боекомплект, ведь наверняка за прошедшие после войны годы их восстановили и оснастили по полной. А боекомплект их должен включать камикадзе, каждый из которых способен взорвать целый континент. Широкий спектр разных ПЗУ, атомные и биобаллистические пушки, а также рельсотроны, чьи снаряды летят со скоростью, близкой к скорости света. Огневой мощи, скрывающейся на дне океана, хватит не только на то, чтобы разрушить Панцир-Сити. Тут можно разнести всю планету. Блайт уже думал о том, что если Пенни-Роял — Сойдется с продорами, ему самому и его кораблю грозит реальная опасность, а сейчас ему безумно хотелось истерически захихикать, и и делать-то ничего не придется, ведь он уже привел их сюда. Бенни Роял как-то причастен к этому, спросила Грир. Вопрос резко отрезвил Блайта и не покидал корабль, но это не означает, что он не вмешивался каким-либо образом в то, что творится внизу. Возможно, он общался с Продорами? Возможно, он встал на сторону одних и восстановил их против других? Черный Ии только-только появился тут, и все уже готово взлететь на воздух. Весьма странное совпадение, однако. Очень может быть, что все местные события развиваются в полном соответствии с планами Пенни-Рояла, какими бы они ни были... «Понятия не имею!» — буркнул капитан. «Чёрт!» — выпалил Бронд. «Что ещё?» — устало спросил Блайт. Роза быстро приближалась к Панцирь-Сити. «Из космопорта! Только что вышел корабль!» — ответил Брондагоган. «В данных обстоятельствах не вижу здесь ничего удивительного!» Блайт замолчал, потом нехотя добавил. «Наверное, это эвакуирующиеся!» Мы же знаем, что с некоторых сборных пунктов людей отвозили в порт. Нет, транспорт вез людей к двум шаттлам, а это звездолет, возразил Бронд. Я не догадался провести идентификацию раньше, пока не заметил, что он стартует. Это залив Мурены, Изабель Сатоми. Блайт молча уставился на него. Странно, что он здесь, добавил Бронд. Его желание явиться сюда. «В наиболее вероятное прибежище, совсем не странно», — заметил Блайт. «Хотя перед тем, как наш пассажир Пенни-Роял заскочил к ней в гости, ее пространственный двигатель был сломан». Он пожал плечами. Кажется, Изабель Сатоми тоже была частью планов Черного Ии. Но поскольку Блайт не имел об этих планах ни малейшего представления, он не догадывался, какую роль она могла в них играть. Спир. Когда мы с Рис спустились на Масаду в шаттле Копья, я получил особые инструкции о том, что должен сделать с бывшим экипажем моего корабля. Я также смог войти через Форс в местную сеть И, хотя сам по-прежнему безмолвствовал. Мой Форс тут же начал пополнять свой научный раздел, и хотя мне не терпелось перейти к другим данным... Я не стал ему ничего запрещать, поскольку не считал это потерей времени. Как ни странно, обновление заняло добрых 20 минут. Именно столько загружались сведения о последних достижениях в сфере моих интересах, адаптогенетике, микро- и нанотехнологиях и биотехе. Когда же мы опускались, чтобы приземлиться в космопорту, воздвигнутом на фундаменте из пенного камня, посреди поля флейт травы. Я связался с главной планетарной военно-исторической базой данных. Тут я проверил, нет ли каких изменений, касающихся панархии. Нашел новые сведения о потерях в звездных боях для этой планетарной системы. Некоторые дроны, считавшиеся уничтоженными, были обнаружены в списках присоединившихся к диаспорении после войны. Однако число жертв на самой панархии осталось тем же – восемь тысяч семьдесят восемь человек. Очевидно, о выживших по-прежнему никто не слышал. Неужто и усомнились в моих воспоминаниях, как я сам теперь сомневаюсь? Затем я просмотрел собственный армейский файл, что не делал прежде. По крайней мере, внимательно я его не изучал. Да и зачем бы? Я ведь и так все помнил. Там я нашел свой послужной список и обнаружил, что действительно сопровождал отряд Джебеля у Кэпа Кронга до панархии. Был тяжело ранен, в стазисной капсуле перемещен на госпитальное судно. После выздоровления служил в дивизии Бернерса и погиб вместе с ней на панархии. И если все это правда, значит мои воспоминания о пребывании в плену — ложный, Весь этот ужас — ложь, и даже психосоматический зуд в шее и под затылком, до сих пор иногда мучающий меня — ложь. А значит, все, что привело меня сюда, заставив зайти так далеко, основано на лжи. Когда Шаттл приземлился, без какого-либо вмешательства с моей стороны, Поскольку им управляла небольшая часть разума Амистада, я взглянул на последние обновления сведений о Пенни-Рояле. В открытом доступе появился новый файл «Мое заявление на право обладания изгнанным детятей». Его удовлетворение, отметка об изменении названия, а также удивительно подробная информация о его прежнем местонахождении и состоянии. Читая. Я чувствовал, как пересыхает у меня во рту. Фальшивые воспоминания привели меня на этот корабль, ведь, похоже, я никогда не допрашивал первенца и не получал у него координат. Я отряхнул головой, отгоняя лишние мысли, и вернулся к сведениям. Так, вот мой договор с Изабель Сатоми, покупка флейта, последующий визит на планетоид Пенни-Рояло. Все описано и тоже весьма пространно. Мне уже хотелось связаться с кораблем и поинтересоваться у Флейта, что он выболтал тому ударному кораблю и. А потом внимание мое привлекла следующая информация, и, впитывая ее, я пришел в ярость. «Пенни-Рояла здесь уже не было!» «Проклятие! Его тут нет!» — рявкнул я вслух. «Теперь вижу!» — немедленно откликнулась Рис. — Кажется, он ушел отсюда, как раз, когда ты приобрел копье. Ты тоже засек его след? — Я засек и был раздосадован. Пенни-Роял захватил управление Розой, тем самым кораблем сборщиков Утиля, который я видел. Они тоже подходили к бродячему планетоиду и на погосте. Если бы я подождал там еще немного, и сам бы явился ко мне. а потом. Никаких сведений, Пенни-Роял снова исчез. Я переключился на местные новости, желая собрать все, что можно найти о маленьком судне утильщиков и контрабандистов под названием «Роза» и о его экипаже, а также все доступные подробности о проживании Пенни-Рояла на этой планете. Тут мы только потеряем время», — сказал я, подходя к шлюзу. «Нам нужна информация!» — возразила Рис. Я все еще злился, но вынужден был согласиться. Я надел респиратор, и мы высадились. К маленькому грузовому люку на боку шаттла уже подкатывался автоукладчик. Он должен был забрать наконец тела погибшего экипажа и их товарища, не принадлежавшего к человеческому роду. На миг я пожалел об этом. А вдруг у голема Далина... Можно было еще что-то узнать, но потом через Форс приказал открыть люк. Укладчик поднял свои руки лопаты и вытащив один за другим три цилиндрических гроба холодильника, перенес их в свою прицепную клеть. Затем он достал контейнер поменьше размером примерно с кастрюлю. В нем находился кристалл Далина. Далин скоро встретится с аналитическими. — сказал рис Да, — кивнул я. — А как насчет остальных? У них такое же будущее. Оставшиеся родственники, те, которые проявили хоть какой-то интерес, согласились на попытку реконструкции мозга. Я не удивился. Государственные ИИ, конечно, захотят извлечь каждый клочок доступной информации о случившемся на моем корабле сто лет назад. И все же меня поражала позиция невмешательства по отношению ко мне и самому судну. Я повернулся и в сопровождении Рис направился к краю платформы космопорта. Арендовал гравикар и поехал в место, координатами которого снабдил меня Амистад. Дорога заняла два часа.